суббота волшебный фонарь бринкин торгуется мена покупка козел дальнейшая история фонаря отпуск с поступления буланина в гимназию прошло уже шесть дней настала суббота этого дня буланин дожидался с нетерпением потому что по субботам после уроков воспитанники отпускались домой до восьми с половиной часов вечера воскресенья. Показаться дома в мундире с золотыми галунами и в кепе, надетом на бикрень, отдавая на улице честь офицерам и видеть, как они в ответ точно знакомому будут прикладывать руку к козырьку, вызвать удивленно почтительные взгляды сестер и младшего брата, все эти удовольствия казались такими заманчивыми, что предвкушение их даже несколько стушевывала, оттирала на задний план предстоящее свидание с матерью. «А вдруг мама не приедет за мной?» — беспокойно в сотый раз спрашивал сам себя Буланин. «Может быть, она не знает, что нас распускают по субботам, или вдруг ей помешает что-нибудь? Пусть уж тогда прислала бы горничную Глашу. Одно, правда, неловко как-то воспитаннику военной гимназии ехать по улице с горнишной, Ну да что уж делать, если без провожатого нельзя. Первый урок в субботу был закон божий, но батюшка еще не приходил. В классе стоял густой, протяжный, неумолкающий гул, напоминавший жужжание пчелинного роя. Тридцать молодых глоток одновременно пела, смеялась, читала вслух, разговаривала. Вдруг... Покрывая все голоса, в дверях раздался сиплый окрик. «Эй, малыши! Продаю волшебный фонарь! Совсем новый! Кто хочет купить, а? Продается по случаю очень дешево! Замечательная парижская вещь!» Это предложение сделал Грузов, вошедший в класс с небольшим ящичком в руках. Все сразу затихли и повернули к нему головы. Грузов вертел ящик перед глазами сидевших в первом ряду и продолжал кричать тоном аукциониста. «Ну, кто же хочет, ребята? По случаю, по случаю!» «Ей-богу! Если бы не нужны были деньги, не продал бы! А то весь табак вышел, не на что купить нового! Волшебный фонарь с лампочкой и с двенадцатью замечательными картинками!» «Новый стоил восемь рублей. Ну, кто же докупает, братцы?» долговязый бринкин поднялся со своего места и потянулся к фонарю покажи ка чего покажи смотри из рук ну хоть из рук а то в ящике то не видаю может быть что нибудь сломано грузов снял крышку бринкин стал осматривать фонарь настолько внимательно насколько это ему позволяли руки грузова крепко державшие ящик трубка то треснула заметил немец деловитым тоном Треснуло, треснуло много ты понимаешь немец перец колбаса купил лошадь без хвоста просто распаялось чуть чуть пошло отдай слесарю, за пятачок подправят бринкин заботливо постучал грязным ногтем по жестяной стенке фонаря и спросил а сколько три рубля а ты может быть думал копейки и шловкий колбасник нет «Я не думал. Я так просто». «Больно дорого. Давай лучше меняться. Хочешь?» Мена вообще была актом весьма распространенным в гимназической среде, особенно в младших классах. Менялись вещами, книжками, гостинцами, причем относительная стоимость предметов мены определялась полюбовно обеими сторонами. Нередко Миновыми единицами служили металлические пуговицы, но не простые гимназические, а тяжелые, накладные, буховские, первого и второго сорта. Причем пуговицы с орлами ценились вдвое. Или стальные перышки, и те, и другие употреблялись для игры. Также меняли вещи, кроме казенных, на булки, на котлеты, на третье блюдо обеда. Между прочим, мена требовала соблюдения некоторых обрядностей. Нужно было, чтобы договаривающиеся стороны непременно взялись за руки, а третье, специально для этого приглашенное лицо, разнимало их, произнося обычную фразу, освещенную многими десятилетиями. Чур мена без размена, чур с разъемщика не брать, а разъемщику давать. Своеобразный опыт показывал, что присутствие примене одних простых свидетелей иногда оказывалось недостаточным. Если при ней не было разъемщика. Недобросовестный всегда мог отговориться. А нас разнимал кто-нибудь? Нет, но были свидетели, возражал другой менявшийся. Свидетели не считаются, отрезал первый, и его довод совершенно исчерпал вопрос. Дальше уже следовала рукопашная схватка. Ну что ж, будешь меняться, приставал Бринкин. Пальцы Грузова сложились в символический знак и приблизились вплоть к длинному носу Оздзейца. «Накось выкуси!» «Я тебе дам банку килек и перочинный ножичек!» торговался Бринкин, отворачивая в то же время голову от грузовского кукиша, отводя его от себя рукой. «Проваливай!» «И три десятка пуговиц, все накладные, из них четырнадцать гербовых!» А ну тебя к черту, перец, отвяжись! И шесть булок! Пошел к черту. Утренних булок! Ведь не вечерних, а утренних! Полезь еще, пока я тебе в морду не дал!» Вдруг свирепо обернулся к нему Грузов. «Брысь, колбасник!» «Ну, молодежь, кто покупает? За два с полтинной отдают, так и быть!» Новички молчали, но по их горящим глазам видно было, каким высоким счастьем казалось им обладание редкой игрушкой. «Ну, последнее слово, ребята, два целковых!» — крикнул Грузов, поднимая высоко над головой футляр и вертя им. «Самому дороже! Ну, раз, два!» В это время его глаза встретились с напряженным взглядом Буланина. «А, Буланка!» кивнул ему головой Грузов. «Покупай фонарь, Буланушка!» Буланин смутился. «Я бы с радостью только...» «Что только? Денег нет?» «Да я сейчас и не требую. В отпуск пойдешь?» «Да». «Вот и возьми у родных. Эки деньги! Два рубля! Ему из два-то рубля тебе дадут, а? Дадут два рубля, Буланка?» Буланин и сам не мог бы сказать, дадут ему дома два рубля или нет. Но соблазн приобрести фонарь был так велик, что ему показалось, будто достать два рубля — самое пустое дело. — Ну, у сестер-то буду что ли? Если мама не даст, вывернусь как-нибудь, — успокаивал он последние сомнения. — Дома дадут, дома мне непременно дадут, только... — Ну, а вот и покупай! И прекрасно — прекрасно сунул ему грузов в руки ящик. — Твой фонарь, владей, фадей, моей маланией. Дешево отдаю, да уж очень-то мне, Буланка, понравился. А вы, братцы, — обратился он к новичкам, — вы, братцы, смотрите, будьте свидетелями, что Буланка мне должен два рубля. Ну, чурмена без размена, слышите? Ты гляди, не вздумай надуть, — нагнулся он внушительно к Буланину. Отдашь деньги-то? Ну вот, конечно, отдам. Забожись. Вот, ей-богу, отдам, честное слово. Ладно, а то у нас знаешь как? И, поднеся к лицу буланина кулак, грузов повернулся на каблуках и выплыл из отделения своей шатающейся походкой. Нового хозяина фонаря тотчас же окружили товарищи. Со всех сторон потянулись жадные руки. А ну-ка, покажи фонарь, буланка! Чего ж ты его прячешь, буланушка? Дай посмотреть! Фонарь стал переходить из рук в руки вызывая то завистливые, то деловые, то восторженные, то критические замечания. В общем, однако, игрушка большинству очень понравилась. Она обещала в будущем всему отделению много забавных минут. Но сам Буланин, следивший ревневыми глазами за фонарем, находившимся в чужих руках, в то же время не ощущал в себе ожидаемой радости. В руках Грузова издали фонарь казался гораздо заманчивее и красивее. «Ты смотри, Буланка!» — посоветовал Сельский, разглядывая на свет картинку, нарисованную на стеклянной пластинке. «Смотри, деньги-то непременно принеси!» «Конечно, конечно принесу. Смотри же, а то...» «А то что?» — спросил шепотом Буланин, и его сердце сжалось от неясного предчувствия. «Бить будет!» — сказал Сельский также шепотом. «Ты его не знаешь, он отчаянный!» Если не надеешься достать денег, лучше уж поди к нему в переменку и отдай назад фонарь. — Нет, нет, зачем же? Я отдам. Что же? — зарепетал Буланин упавшим голосом. После слов Сельского он сразу и окончательно охладел к своей покупке. — И зачем мне было покупать этот фонарь? — думал он с бесполезной досадой. — Ну, пересмотрю я все картинки. А дальше что же? Во второй раз даже и не интересно будет. Да и даст ли мама два рубля? Два рубля! Целых два рубля! А вдруг она рассердится, да и скажет, знать ничего не знаю, разделывайся сам, как хочешь. Эх, дерну уже меня сунуться. Пришел батюшка. В обоих отделениях первого класса учил не свой гимназический священник, а из посторонней церкви по фамилии Пещерский. А настоятелем гимназической церкви был отец Михаил. Маленький, седенький, голубоглазый старичок, похожий на Николая Угодника. Человек отменной доброты и душевной нежности, заступник и ходатай перед директором запровинившихся. Почти единственное лицо, о котором Буланин вынес из стен корпуса светлое воспоминания. Пещерский, собственно, даже и не был священником, а только диаконом но его все равно величали батюшкой. Это был гигант, весь ушедший в гриву черных волос и в густую огромную бородищу. Причем капризная судьба точно насмех дала ему вместо крепкого баса тоненький, гнусавый и дребезжащий дискант. Вокруг его темных глаз, больших, красивых, влажных и бессмысленных, всегда лежали мастенистые коричневые круги, что придавало его лицу подозрительный оттенок ни то елейности, ни то разврата. Просил у Пещерского в гимназии ходило множество легенд. Говорили, что очень часто массивные дубовые стулья не выдерживали тяжести его огромного тела и ломались под ним. Рассказывали также, что в старших классах, говоря о различных дарах, неспосылаемых небом человеку, он прибавлял. «Внимайте, юноши, с усердием Слову Божию!» и вы будете так же щедро взысканы, как и я». И будто бы при этих словах Пещерский вытаскивал из кармана медный пятак и тут же, на глазах изумленной аудитории, свертывал его в трубочку. Но чем уж действительно его Господь не взыскал, так это красноречием. Объяснял он свой предмет медленно, тягуче, скучно, бесконечным гм и г с повторениями одного и того же слова. Под его монотонные пиликанье невольно слепались глаза, и голова сама собой опускалась на грудь, особенно если урок происходил после завтрака. Воспитанники его не любили, несмотря даже на его легендарную силу, которая в гимназии ценилась выше всех даров, из посылаемых небом человеку. В нем чувствовался лицемер. Он ставил хорошие отметки, но часто жаловался на воспитанников инспектору. Кроме того, он за всякую малость записывал провинившихся в классный журнал, что исполнял каллиграфическим почерком, очень многословно и витиевато. Однажды он записал Буланина за кощунство, свиноподобие и строптивость. Свиноподобие заключалось в невычищенных сапогах строптивость в незнании урока, а кощунство в том, что кто-то из отделения назвал Пещерского козлом, кто именно остался неизвестным. На этот раз урок казался Буланину особенно длинным. Только что приобретенный фонарь не давал ему покоя. «А что будет, если мама не даст двух рублей? Тогда уж, наверное, одними маслянками не отделаешься», — размышлял Буланин. «Да, наконец, как и решусь сказать ей о своей покупке?» «Конечно, она огорчится. Она и без того часто говорит, что средства у нас уменьшаются, что имение ничего не приносит, что одной пенсии не хватает на такую большую семью, что надо беречь каждую копейку и так далее. Нет, уж лучше послушаться совета сельского и отвязаться от этого проклятого фонаря».